Глава одиннадцатая. Реания. Первый порыв паники отступил, зато благодаря ему четко осознала. «Хочу домой». «Да, там Киан. Да, у него есть на меня права. Но я свободный человек. Захочу, сбегу или найду на него управу. Принцесса я или нет? Домой. Туда, где все знакомо. Где у меня есть магия. Где могу быть самой собой, а не подчиняться чужому телу». «Но, чтобы вернуться, нужно первонаперво найти Диму. Он знает заклинания. Он сможет меня отправить в родной мир». «Только боюсь, после нашего последнего разговора Дмитрий не придёт». Аня не была с ним знакома, и в её доме вряд ли сохранилось что-либо, что могло бы помочь его найти. «Дура, какая же я глупая!» Нужно было сначала выяснить от него всё, что могу, а затем уже ругаться в пух и прах. «Чем я думала? Хотя, похоже, я вообще не думаю с тех пор, как попала на Землю. Или как там она называется?» Ненависть к Янеллу затуманила разум. «Я только и желала, что отомстить. И что в итоге?» Именно я оказалась в чужом мире, в чужом теле, без магии. Этот мир опасен, я никого здесь не знаю. Почему я? Почему не он? За что мне всё это?» Почувствовала очередной приступ, приближающейся паники, и приказала себе остановиться. «Хватит. Я жива, здорова, хоть и беспомощна. А должна была умереть. Уже заодно это можно благодарить судьбу. А проблемы? Можно подумать, на родине у меня их не было». Вспомнила лицо кианела «Будь он проклят где бы ни был». Легла на диван и закрыла глаза. Надо отдохнуть и с новыми силами вернуться к бою за жизнь. Сама не заметила, как уснула, а проснулась от того, что по моей квартире кто-то ходит. Первая мысль — Дима. Прислушалась. Нет, шаги не похожи, они мягче. Да и не будет Дима греметь на кухне тарелками. Тогда кто? У кого ещё могут быть ключи от квартиры? Точно. Может, соседка опять меня не дозвалась и решила похозяйничать? Поднялась и пошла на кухню, открыла дверь и замерла. У плиты стояла совсем незнакомая женщина в переднике. Она обернулась и тут же подбоченилась. «Здравствуй, дочь», — грозно сказала она, а я замерла. «Дочь? Я? Анина мама?» свою я не помнила, поэтому само слово «мама» казалось мне магическим. А ведь я заняла тело её дочери. Пока стояла, словно столб, женщина продолжила. «Скажи мне, дорогая Анечка, с каких это пор ты не заряжаешь мобильный? Или его вообще у тебя украли? Вместе с Максимовым? Или, дай угадаю, вас затопили соседи, и телефоны погибли смертью храбрых?» Я с каким условием вас отпустила, что вы постоянно будете на связи? Нет, я должна бросать дом, работа и мчаться сюда. Захожу, а ты спокойненько спишь. А готовить? Кто будет готовить, Аня? Хочешь испортить желудок? Ладно, Максим, но ты... Ну, я слушаю твои оправдания. Мамочка. В горле стоял ком. Я тихо всхлипнула. Слезы градом покатились по щекам. Да, она не моя мама, но Аня родная. Ты чего, доченька? мама мигом забыла про плиту шипящую сковородку пропажу дочери кинулась меня обнимать кто тебя обидел серега скотина вы опять встречаетесь говорила не доведет он до добра нет не серега замотала головой все так сложно мамочка ну сядь успокойся меня усадили на стул и придвинули стакан с водой сейчас котлеты до жаря кушать будем где максима носит ночь на дворе о невесты выдала первое что пришло в голову невесты У мамы округлились глаза. И почему я узнаю об этом только сейчас, а не приехала, вообще бы не узнала. Но я опять хлюпнула носом, и поток возмущения иссяк. «Так ты из-за неё», — предположила мама. «Она тебе не нравится, да?» На всякий случай кивнула. «Вы поссорились с Максом?» Ещё раз кивнула. «Вот баран упертый, а! Родную сестру на какую-то хиврю променял. А я-то думаю...» «Не переживай, доченька, но ну, гуляется, вернётся. Невесту? Ишь ты! Адрес знаешь?» Отрицательно покачала головой. И в универе небось не появляется. Ух, Максютка, ничего, рано или поздно явится. Как только придёт мне звание, я мигом примчу и волосы ему повыдёргиваю. А ты не переживай, он уже взрослый, сам о себе должен заботиться. Парень а за твою спину прячется. Тебе пора о своих детях думать, а то все работа, работа. Я бы хотела детей, очень, но не от Киана, ни в коем случае. От кого угодно, только не от него. — Я телефон потеряла, — сказала маме, — растеряша. покачала она головой. «Ничего, новый купим. Вот зарплату получу, и ты тоже. Скинемся, подберем что-нибудь. А пока я тебе свой оставлю. Зарядка как раз с собой. Будешь на Гошин звонить». Кто такой Гоши, я благоразумно спрашивать не стала. И как ему позвонить тоже. Только кивала на каждое слово как болванчик. «Уеду утренним автобусом», продолжала мама, переворачивая котлеты. «А то на работу завтра. Ты, главное, не пропадай больше. Как же вы меня напугали. Ты не отвечаешь. Макс тоже. Не знала, что и думать». «Аня, доченька, нельзя же так, ведь у соседей есть телефон». «Прости», — пока покаянно пробормотала я. «А ладно, забыли». Мама улыбнулась, и на сердце стало теплее. «Знаешь, что я подумала? Бери отпуск, приезжай к нам, отдохнёшь, или на Новый год отгулы копишь». «На Но Новый год», — подтвердила, не зная, что именно. Ну, «Вот и умница, значит, на праздники к нам приедешь. И вообще, что-то ты давно дома не была. Все одноклассники о тебе спрашивают, соседи». «Живёшь замкнута, дочка. Нельзя так. Жизнь пролетит и не заметишь. Доставай тарелки, отрезай хлеба. Кушать будем». Хорошо. С посудой я уже свыклась. С ножом тоже. Поэтому быстро выполнила мамину просьбу. Котлеты оказались такими вкусными. К ним мама отварила какие-то длинные штуки, похожие на завитки. Макароны. Я с таким аппетитом набросилась на еду, что чуть язык не проглотила. «Еда. Нормальная, вкусная». После ужина мама вымыла посуду. Мы перешли в мою комнату и сели на диванчик. Говорить не хотелось. Я опустила голову ей на колени, и эта незнакомая женщина, от которой исходило материнское тепло, гладила меня по волосам и рассказывала о людях, которых совсем не знаю, но знакомых для Ани. И я снова поняла, что пора домой. Потому что они здесь любят и ждут. А я чужая. И останусь чужой, как бы ни старалась. Когда проснулась утром, мама уже ушла. Остался только завтрак на столе и старенький телефон, которым я не умела пользоваться. Но обязательно научусь, чтобы она не волновалась. Анна. Кианел выздоравливал очень медленно. Я почти неотлучно находилась с ним. Читала вслух книги, лучше узнавая новый мир. У Сонария оказалось множество прекрасных легенд. Почти во всех из них присутствовала любовь. Они казались мне глубже земных по силе чувств. Каждая новая легенда заставляла сердце отчаянно биться. «Никогда не думал, что у этой страны столько историй», — как-то вечером заметил Кианал. «У нашего народа совсем другие легенды. В них рассказывается о героях, о воинах». Чуть не ляпнула, у нашего тоже, но вовремя прикусила язык. «Что таить? За эти дни, проведенные вместе, я привыкла к Киану и все чаще тянула рассказать ему правду. Но я боялась. Как он отреагирует? Что скажет? А может, решит от меня избавиться?» Зато теперь у меня появился надежный источник информации. Каждый день я находила пару часов, чтобы поболтать с Лансом. Как ни странно, мы быстро нашли общий язык. Он очень напоминал мне брата, такой же веселый и беззаботный. Я даже почти забыла его проделку с зельем. Почти. Аланс рассказывал мне о Санарии и его асте. Оказалось, что страны враждуют очень и очень давно. Время от времени наступают перемирия, но еще никогда оно не длилось дольше пятидесяти лет. Магия сонарии очень схожа с вастом. Обе страны специализируются на управлении стихиями. В других землях можно встретить тех, о ком мне только приходилось читать в фэнтези. Некромантов, ведьмаков, изредка целителей. Магия исцеления, которой владел Ланс, считалась исчезающей. Сотню лет назад, во время одной из войн, целители были почти полностью истреблены, как слабейшие из магов. Дед самого Ланса уцелел лишь потому, что попал в плен. Потом бежал. Много скитался и лишь на старости лет создал семью. Сын магии отца не унаследовал, зато она передалась внуку. Я взамен рассказывала Лансу о земле. Он только за голову хватался. «Технологии?» — спрашивал снова и снова. «То есть вы научились поднимать воздух железных птиц, а ездить не на лошадях, а на самоходных железных телегах?» «Как? Вот объясни мне, Анна, как? Я даже представить себе такого не могу. Все бы отдал, чтобы побывать в твоем мире». «Я бы тоже хотела туда вернуться», — отвечала со вздохом. «Тут у вас замечательно и интересно, но там у меня мама, привычная жизнь, только надо найти Макса». Поиски не продвинулись ни на миллиметр. Ланс осторожно выпытывал, не видел ли кто странного парня, как будто не из этого мира. Его собеседники крутили пальцем у виска и отвечали, что единственный странный здесь он. «Не знаю, как еще искать», — говорил мой сообщник. Прости, но я вообще не верю, что кто-то из вашей вселенной мог выжить в мире магии. Даже если бы он сюда попал, его бы посчитали умалишённым. Стоп! Зацепилась я за внезапно возникшую мысль. Умалишенным? Ланс, а где у вас содержат тех, кто тронулся рассудком? Я не так хорошо знаком со столицей, пожал плечами лекарь. Надо спросить у местных. У местных, у местных. Совушка, только как завуалировать свой вопрос? Я задумалась. Спросить напрямую? Сказать, что хочу кого-то навестить? «Сказать, что хочу кого-то навестить». Я так быстро сорвалась с места, что Ланс не успела слова сказать. Помчалась мимо комнатки Анелла и влетела в свою гостиную, позвонила в колокольчик, послышались торопливые шаги, и в комнату вбежала совушка. «Моя госпожа», — присела она в реверансе. «Слушай, совушка», — сразу перешла от слов к делу, «у меня к тебе очень личный вопрос. Не подумай только ничего дурного». «Что вы, госпожа?» — всплеснула руками девушка. «Ни за что». «Так вот, мне рассказали, что в Солиаре появился именитый предсказатель. Я так хотела с ним встретиться, навела справки, и оказалось, что его задержала стража». «О, так это вам надо поговорить с сурком. Его господин Кианел назначил...» «Погоди, мне также донесли, что предсказателя посчитали сумасшедшим. Как думаешь, куда его могли отправить?» «Сумасшедшим?» Округлились глаза совушки, и она стала похожа на птицу, от которой получила свое имя. Тогда в лечебницу господина Пима в предместиях. Только там принимают безумных. Вы же не собираетесь?» «Не собираюсь, но поспрашиваю», — улыбнулась я. «Спасибо, милая совушка». «Да что вы, госпожа, не стоит благодарности», — пролепетала девушка. «Госпожа, здесь был викон Троссель. Он передал вам записочку». Малюсенький свиток перекочевал ко мне в руки. Признаться честно, о виконте я позабыла. Куда больше мои мысли занимал Кианел, но ради любопытства развернула записку. «Дорогая Реания!» Было написано мелким убористым почерком, которому я, земная, позавидовала бы. Я потерял надежду на встречу с тобой. Прошу, давай увидимся. В последний раз. Просто скажи мне правду. Ты боишься, что твой муж навредит мне? Или разлюбила? После всего, что между нами было, я имею право знать. А если ты не придёшь ко мне, то я сам приду к тебе. Пусть это и будет стоить нам обоим головы. Жду тебя в полночь в Северной башне. Твой Эдеон. Чёрт, да что это за человек такой? Особенно мне понравилась часть о том, что на лишь лишат головы. Очень мило с его стороны чувствуется колоссальная любовь. Похоже, Рассель не угомонится. Придётся встретиться и расставить все точки над ё, чтобы неповадно было. «Передай Виконту, я буду», — сказала совушке и покинула комнату. Ланс ждал меня в кабинете. «Ну что?» — кинулся он ко мне. «Лечебница некоего господина Пима в предместьях», — ответила я. Только ума не приложу, как туда попасть. Киан ни за что не отпустит. Тебя нет. А вот меня?» Улыбнулся заговорщик. «Пойду-ка я прогуляюсь сегодня вечером». «Ты что, это может быть опасно?» Хоть Ланс тот еще пройдоха, мне не хотелось отпускать его одного. «И что? Не беспокойся обо мне, Анна. Я не из таких передряг выбирался. А ты оставайся с Кианом, чтобы он ничего не заподозрил. Кстати, время ужинать, тебе лучше поспешить». На душе взвыли кошки. Постаралась заставить хвостатых заткнуться. «Ладно», — кивнула Лансу. Только будь осторожен. Почувствуешь, что все плохо, беги. Не хочу вытаскивать из лечебницы еще и тебя. Будет сделана моя принцесса. Рассмеялся он и вышел из комнаты. Если честно, отношения Риане и Виконта оставляли для меня больше вопросов, чем ответов. Но не верила я, что принцесса могла полюбить это ничтожество. Ладно ненависть к Кианеллу. Она считала его убийцей. Кстати, этот вопрос до сих пор оставался для меня нерешенным. Надо бы осторожно выведать у Ланса. Но Виконт... При одном взгляде на него мне хотелось просто стереть нахало с лица земли. Или не земли. Не в этом суть. Слащавый, неискренний шантажист. А может, и Рианью он тоже шантажировал? Внутри тихо разливалась злоба. Вечер я, как всегда, в последнее время провела с Кианелом. Мы ужинали на застекленной террасе и смотрели на город. Прекрасное и величественное зрелище. Казалось, что весь мир одет в белую дымку, а посреди этого мира мы вдвоем. «Знаешь, можно наконец-то прогуляться по городу», — говорил Киан, глотая горячий чай. «Я видел столицу вашего государства только мельком. Все некогда. Я бы с удовольствием улыбнулась мужу. Знал бы он, что я вообще никогда не видела этот город, только во время нашей свадьбы. Здесь красиво зимой. Помнишь, когда вы с отцом приезжали в Аст? Тоже была зима, и мы с тобой танцевали. Всего два года назад. «Угум!» — неопределённо выдала я, потянувшись за пирожным, чтобы скрыть смущение. «Риания, почему ты не оставила мне свою память?» «Мне жаль, что всё сложилось именно так, Риа», — вздохнул Кианел. «Вся эта война, но ты не оставила мне выбора». А вот это уже интересно. Муж удивительно разговорился. Грех не воспользоваться. И чем же я тебе его не оставила? Спросила осторожно. Отказом от свадьбы, конечно. Киан так яростно глотнул чай, что закашлялся. По спине постучать, что ли? Но у меня были причины. Продолжила я интересную тему, когда приступ кашля утих и на всякий случай забрала у Киана чашку. Давай еще налью. Не будем звать слуг. Кианел задумчиво кивнул. Я нарочито долго наливала в чашку золотистый отвар. Пусть соберется с мыслями. «Причины!» — наконец продолжил он, когда уже подумала, что разговор на этом и закончится. «Может, ты откроешь эту тайну и для меня? В чем же причины?» «Попалась. Просто мило улыбаться не выйдет. Киан ждет ответа. К счастью или нет, но я уже успела узнать хоть что-то о жизни Реании, что-то дававшее возможность ответить. «Слишком много слухов», — решилась я. «Разных слухов, кианел Не самых приятных в том числе. С каких это пор королевские дома верят слухам?» Муж чуть вывернул голову, и я против воли залюбовалась им. Красивый. И любит. Пусть не меня, а Ариане. В том, что Киан влюблён в принцессу, давно уже не сомневалась. Отец посчитал, что брак с тобой может опорочить мою репутацию. Сложно говорить о том, чего не знаешь. Ты знаешь все эти слухи о твоих внебрачных детях? Это что-то меняет? Киан скинул бровь. Слухи или дети? Не поняла я. И то, и другое. Я надеялся, ты испытываешь ко мне хотя бы симпатию. Видимо, ошибался. И столько горечи во взгляде, что моё сердце дрогнуло. Но почему сразу ошибался? Села поближе, опустила голову ему на плечо. Знаешь, я не жалею, что стала твоей женой. И это была правда. Я не жалела. Будь мы в моём мире, и в ЗАГС бы с ним пошла. Вот только Киан понятия не имеет, кто такая Аня Кабартина. У нас с Ряней ничего общего. Ни внешности, ни возраста, ни статуса, ни мира. Только пол. Хоть в чём-то повезло. Было бы крайне неприятно оказаться в теле какого-нибудь мужика. «Эх, тоска!» «И я не жалею». Ян осторожно коснулся губами виска. «Поздно уже. Пора спать. Я провожу тебя в твою комнату». «Хорошо». Протянула ему руку. С большим удовольствием осталось бы с ним, но у меня намечалась встреча с Виконтом. Крайне неприятная встреча. Я уже думала о том, чем наградить Расселя за умение составлять письма. Вилку с собой захватить, что ли? Лансу вон понравилось. Точнее, его филейной части. «Доброй ночи, Рианья». Киан легко поцеловал мои пальцы. «Добрый, Кианел», — ответила я и скрылась за дверью, дождалась, пока шаги мужа стихнут в коридоре. «Так, что взять с собой? Хорошо иметь пышную юбку, туда можно столько всего спрятать. захвачу как кочергу, которые врашили залу в камине. Очень полезная вещь. Только бы платье не запачкать и не греметь ею при ходьбе». Осторожно подняла юбки, прикрепила поясом оружие ближнего боя. «Ничего, Рассель, я дам тебе ответ. Такой, что век не забудешь».